Глава двадцатая «Ра-а-а!» грозно кричал белый дракон. Он взмахнул крыльями, посылая в бесчисленных зомби тысячи сосулек, пронзая и замораживая их. Однако, сколько бы дракон не убивал, враг и не намеревался заканчиваться... Зомби облепили энергетический барьер крепости легионов в городе и отчаянно лупили по нему всем, чем могли, истощая его энергозапас. Сотни легионеров, занявшие стрелковые позиции на корпусе крепости, вели ответный огонь, поливая противника плазмой. В небе бушевали шоргу, отстреливая все, что летало, а турели крепости уничтожали врагов как на земле, так и в воздухе. Только вот люди проигрывали. Врагов было слишком много. «Легионеры, призываю срочно покинуть свои позиции и скрыться в крепости. Эвакуационный тоннель готов. Он приведет вас к ближайшей крепости», – раздался голос ИИ-легион. В этот же миг все турели крепости перешли в режим максимальной мощности, увеличивая свою скорострельность, а также скорость перегрева. Легионеры без вопросов помчались внутрь крепости, оставляя оборону на турели. Летающим воинам также было приказано отступить, ведь в скором времени они останутся без прикрытия турелей. «Легион, почему не встать защитой в крепости? Мы сможем долго продержаться», — спросил пётр Он и возглавлял легионеров. «Неэффективно. После уничтожения систем защиты зомби двинутся дальше». Тут вы убьете лишь небольшое количество противника и будете заблокированы, а на новой позиции сможете убить куда большее количество мутантов за тот же период времени. А крепость? Жалко ее. Крепость можно восстановить, жизни легионеров нет. Понял. Не прошло много времени, как энергобарьер рухнул и зомби ломанулись к крепости. Она выглядела как конус, усыпанный защитными турелями и башней и по центру. Поэтому монстры легко забрались на стены этого сооружения, круша все на своем пути. Однако турели были настолько перегружены, что взрывались едва ли не отчиха в их сторону. Взрывы гремели один за другим, а с ними во все стороны разлетались конечности и плоть мутантов-ловкачей. А тем временем громилы вскрывали ворота, чтобы более мелкие мутанты проникли внутрь. Но и внутри врага ожидали турели, а вместе с ними и перегородки, перекрывающие коридоры. Много перегородок. Впрочем, это было неважным, ведь основная армия зомби уже двигалась к следующей крепости. На пути врага то и дело появлялась Агамма, морозный дракон. Уклоняясь от бесконечных шипов, она потратила всю манну, уничтожая не менее тысячи врагов, и улетела, чтобы восстановиться. Тем временем легионеры магии объединились в одну огромную пирамиду. Они первый раз сошлись в такую большую структуру, поэтому синхронизация заняла неприлично много времени. Но другого выбора не было, владыка привел зомби, которые могли взглядом мешать магам колдовать. Они создавали что-то вроде сферы вокруг мага, которая производила помехи, и таких тварей было много, куда больше магов, поэтому легион и принял решение объединить магов в одну структуру. Внутри пирамид для магов все существенно поменялось. Пирамиды прошли трансформацию, итогом которой стало размещение всех магов в подобие круга, и, вытянув руки вперед, прикасались к большой полусфере в центре. «Жаль, среди нас нет красоток», — горестно заявил один из магов, смотря на обнаженных мужиков. «И ты где бы ты думал о сиськах, а не о маге. Нет уж», — хохотнул другой маг. «Я бы просто ввел вас подавитель гормонов, чтобы они не мешали вам колдовать». Раздался голос легиона, и народ загрустил. Без гормонов сиськи не так уж и интересны. Большинство магов очень любили женщин, но имелись в виду маги, у которых характеристика магии изначально была высокой. Те, кто из воинов переделывался в мага, не были настолько озабоченными бабниками. «Не переживайте. После победы в бою я активирую режим виртуальной реальности полного погружения, где вы сможете воплотить все свои мечты. Вы не отличите ее от реальности, что благополучно скажется на восстановлении манны». От слов легиона народ мгновенно оживился и воспылал боевым духом. «Все же все мечты, любые, не отличить от реальности». Через некоторое время огромная пирамида показалась перед армией зомби, что двигалось с севера на юг. Позади магов находилась крепость, где легионеры уже занимали позиции. Но помимо них, туда уже прибыло две сотни ликвидаторов и столько же стрелков. Лягушки-мутанты же все еще оставались в тылу. Они тщательно зачищали южную часть города, залезая во все щели и дыры, уничтожая всех спрятавшихся зомби. «Готовимся! Маги ветра и воды, на вас манна поддержка! Маги земли, на вас заклинания!» Командовал командир отряда магов. Через миг люди на сфере увидели карту города. Маг обвел кругом площадь размером в несколько футбольных стадионов и указал характеристики заклинания, после чего они начали творить совместную магию. По большой пирамиде в небе стреляли полутораметровыми шипами, плевались кислотой и даже летающие твари пытались пробиться через защитный барьер. Но маги игнорировали врага, создавая магию и вдруг из земли, стен домов и даже крыш вырвались острые каменные и металлические копья, пронзая армию мутантов. Копья самых разных размеров, от метра до пяти, впивались в тела зомби, пронзая костяную броню и плоть. Одновременно с этим, с крыш домов в небо, выстрелили десятки тысяч метровых стрел. Они обрушились на головы обездвиженной армии, собирая кровавый урожай. — Фиксирую 5703 убийства, — заговорил главный маг. — Потрачено 5% манна. Работаем дальше. Главный маг указал другую область, где тоже двигались зомби, и пирамида двинулась навстречу. Но мутанты не сдавались. Они должны были уничтожить людей до того, как присоединитель закончит работу. Тем временем Сергей сидел на кристалле и неторопливо жевал ятра Снизу напирались зомби, которые бросались в пламя, сжигая манну обезьяна Но тот просто окружил пламенем лишь кристалл, уменьшая скорость траты манны и количество сжигаемых зомби. Поэтому он продолжал свое грязное дело и наблюдал за зомби, а рядом суетилась Раин. Она охотилась на мутантов и приносила прожорливому мужчине все больше и больше ядер. Большой присоединитель уже был подключен к кристаллу и в скором времени завершит свою работу. Само устройство выглядело как металлический цилиндр с шестью лапками, что впились в кристалл, а из центра устройства в него вонзилась белая трубочка, при этом кристалл начал вибрировать. Но золотое обезьяне, которое все же покрылось шерстью защиты ради, даже нравилась эта вибрация. Она расслабляла, будто массажное кресло. Рейн вдруг заговорил мужчина, обращаясь к подлетевшей девушке с горстью ядер. «Да». Она мило улыбнулась и передала ядра хвостам Сергея. «Помню, ты снарядила меня в облике дракона физической броней. А можешь ли ты такое сделать со своими призраками?» Мужчина окинул взгляд на зону, покрытую тьмой. Сейчас там орудовали призраки, заодно вербуя новых призраков и добывая богини манно Рейн зависла. Она хлопала своими красивыми глазками, открывала рот, пытаясь что-то сказать, а потом покраснела от стыда. «Вот давай ты не будешь считать себя дурой!» Проворчал Сергей, обхватывая своим хвостом девушку за талию и притягивая к себе. Руки оставались заняты, и их нельзя было отрывать от кристалла. Мужчина поцеловал свою женщину и ладонью погладил голову. Только вот эта ладонь выросла из кончика хвоста, и выглядело это очень жутко. Но Рейн не видела, а значит, все хорошо. «Сейчас я гениальная обезьяна, божественный Моу, поэтому пока я в этом облике, считай меня мудрецом, что самый умный на свете». «Угу». На лице Рейн появилась счастливая улыбка. Для девушки, что всегда была одна, всеми презираемая из-за полностью черных глаз и зависти по поводу внешности, поддержка любимого стала невероятно ценной. взбодрившись она собралась было улететь, но тут заметила ладонь на хвосте и покраснела. «Когда мы закончим тут, могу я попросить о маленьком желании?» Неуверенно спросила девушка, сгорающая от стыда из-за своей фантазии. «Конечно, что угодно. Мужчина пожал плечами, не понимая, зачем вообще такое спрашивать. Считая, мол, какой из меня спаситель мира, если я не могу исполнить желания своих женщин?» Рейн вдруг обратилась к тьмой и полетела к своим призракам. Потом она еще около минуты сидела на крыше и обнимала колени, тяжело дыша. Фантазия слишком уж бурно отреагировала на ее маленькую просьбу. Но неожиданно что-то взорвалось недалеко, и девушка очнулась, а заодно вспомнила, зачем вообще сюда летела. Она опустилась к своим призракам, которые сейчас зачищали одно из зданий. Там прятались взрывающиеся зомби, и своими взрывами они развеивали сразу множество призраков. Они, конечно, потом восстанавливались, но Манна тратилась немало. Вскоре, по воле богини, призраков окутала плотная тьма, которая начала обращаться в черный, немного блестящий металл. Прошло еще немного времени, и все призраки оказались закованы в крепкие доспехи, что Рейн как-то видела в аниме. Они были массивны, необычного дизайна, максимально непрактичны и очень тяжелы. Но у призраков не было физических тел, и им было плевать. Да и металл магический, поэтому обретшие возможность нормально воздействовать с физическими объектами, воины вынули мечи, выставили вперед щиты и бросились в атаку. О мечах и том, как сражаться ими, призраки знали лишь из телевизора. Но этого хватало, чтобы понимать, какой стороной держать оружие, и что если его воткнуть в кого-либо, то ему будет больно. Прогремели взрывы взрывных зомби, но призраки уцелели. Броня лишь слегка повредилась, но она быстро восстановилась за счет Манна Рейн. Однако это лишь крохи по сравнению с полным восстановлением призрачных тел. Водушевленные рыцари продолжили, штурм истребляя все на своем пути. Мечи же оказались настолько остры, что костяная броня не была им помехой. Даже огромные громилы пали жертвами этих клинков. Рыцари попросту лишали их ног и добивали после того, как те падали на землю. Вырезать ядра также стало легче, и Рейн едва успевала мотаться туда-сюда, передавая их Сергею. Вдруг девушка прилетела к кристаллу и заметила рядом со своим мужчиной другую. Это была красивая чернокожая девушка с изящной фигурой и веселой улыбкой. — Рейн, иди к нам, я принесла поесть! — закричала гамма маша рукой. Богиня немного остолбенела и подлетела ближе. — Я вам принесла гостинцев и просьбу от легиона. — А? — «Да, спасибо». Рейн присела с другой стороны от Сергея и взяла из коробки, что передала Агамма, парочку бутербродов из системного набора с провизией. от тебе не нужно лететь обратно?» С ноткой ревности в голосе спросила богиня. «Агамма же едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Ты будешь ревновать каждую девушку, что окажется рядом с боссом?» На вопрос Агаммы девушка вспыхнула краской и опустила голову, а та все же рассмеялась. «Рейн, ты такая милашка, но нужно быть увереннее в себе и в своем партнере». «Да? А с Агдамдуром вы уже встречаетесь?» Ухмыльнулся Сергей, кинув на Агамму взгляд. Та скривила лицо и отвернулась, не собираясь отвечать. Рейн же сама едва не рассмеялась. «В общем...» — заговорила чернокожая. — Легион просит построить тут башню, чтобы охватить эту территорию своими датчиками, чтобы отыскать, где прячется владыка. Он просит ее защищать в течение часа. — Без проблем. По воле Сергея пламя отошло от кристалла, сжигая множество зомби, что сейчас внизу. — Как доедим, поставим башню около кристалла. — Хорошо, спасибо. Девушка оставила рюкзак с модулями и, побыстрее затолкав в рот бутерброд, с разбега спрыгнула с кристалла и через пару мгновений обратилась к драконам. Она облетела площадь и помчалась к людям помогать с обороны. Но Сергей собрался было прерваться от очистки кристалла, но был остановлен богиней. «Я сама установлю». Девушка схватила рюкзак и спрыгнула вниз. Но получилось не так эффектно, как хотелось. А хотелось, как у Агаммы, а может даже лучше. В итоге девушка едва не разбилась, спустившись вниз. Но она не растерялась и принялась быстро устанавливать башню легиона. Достаточно было просто взять предметы и запросить у системы информацию, как стало сразу понятно, где ставить и на каком расстоянии. Не прошло много времени, как появилось небольшое сооружение, похожее на кирпич с сорокаметровой башней по центру. Эта башня, казалось, была сделана из цельного куска металла, но после установки и надстройки из листов брони, что отодвинулись в стороны, показались различные антенны, тарелки, какие-то шпили и прочее непонятное. «Какая-то она большая. Сюда же все зомби города сбегутся», — проворчал Сергей. Рейн тоже была удивлена размерами башни, поэтому решила действовать на опережение. Она начала формировать купол, состоящий из черного тумана, закрывая им как Сергея с кристаллом, так и башню с площадью и всем, что рядом. рыцари призраков пришлось отозвать в зону черного тумана, потому как без нее убийства зомби не восполняли манну Рейн. И как предсказывал мужчина, Владыка заметил появление башни и имел полное право опасаться ее, даже не зная, что она делает. Вновь в бой пошли мутанты. Только вот Владыка был сильно взволнован и обеспокоен, поэтому не смог эффективно подавлять разум мутантов, и Рейн вновь начала переманивать зомби на свою сторону. Не прошло много времени, как во тьме воцарился настоящий ад. Черные рыцари рубили и кололи, мутанты убивали мутантов, а обычная мелочь неслась на пламя Сергея, сгорая, словно бумага, брошенная в костер. В это время ИИ-легион активно сканировал окрестности в поисках логова владыки и Нашел. Главный зомби смог почувствовать это, так как ИИ хорошенько прошел со сканером по его пещере, да и по нему самому. Первое, что сделал главный зомби, это усилил напор, а сам кинулся к капсуле, посланной администратором. Она скрывала сокровище от взора дракона жадности, поэтому Сергей не подозревал, сколько там еще осталось сокровищ, а увидеть он то, что сейчас творится, мог бы словить сердечный приступ. Владыка пихал себе в рот сильнейшие ценности. Монеты, ядра, непонятные сферы, системное снаряжение пятого уровня, пространственные субмарины в виде кубов, планетарные щиты сразу горстями, гарпуны и многое другое, чья стоимость куда выше. Но вдруг он вздрогнул, а перед глазами появилось системное сообщение. Внимание! Процесс очистки ядра острова завершен. Новые зомби временно больше не будут приходить. Продержитесь неделю, чтобы вновь заразить ядро острова. В этот момент кристалл, на котором сидел Сергей, издал громкий жужжащий звук, который, казалось, было слышно по всему городу. А через пару мгновений яркая вспышка озарила весь остров, рассеивая зону тьмы Рейн. Обычные зомби независимо от уровня словно киношные вампиры на солнце попросту испепелились а мутанты первого уровня попадали на землю умирая в агоне. остальные же лишь испытали существенный дискомфорт и лишились всех накопленных очков эволюции От чего стали куда яростнее. Однако зомби все же стали куда слабее, и касалось это в первую очередь мутантов четвертого уровня, что сейчас штурмовали крепости людей. Но досталось и призрак Эмрейн. Все, кто не был заточен в доспехи, попросту развеялись. Не навсегда, конечно же, но Манна богиня истратила немало. Она и не подозревала, что такое возможно. Впрочем, как и Сергей. Сейчас он сидел с закрытыми глазами, пытаясь осознать и проанализировать увиденное. Мужчина смог зафиксировать этот выброс манной и его источником был сам кристалл, а энергии для выброса оказался зомби-вирус, преобразованный в манную. А пока мужчина сидел внизу, Рейн из последних сил отбивалась от напирающих со всех сторон мутантов. Их становилось все больше и больше. Призраки пытались сдерживать противника, но манна улетала просто с бешеной скоростью. «Понятно. Вот оно как», — пробормотал Сергей, открыв глаза. Он спрыгнул с идеально белого кристалла и ветром подкинул себя к скоплению мутантов. Но только они потянули к нему свои лапы, как вдруг золотая обезьяна вспыхнула светом, и десятки тварей за долю секунды обратились в прах, осыпаясь на землю.